Глава седьмая. Прежний и бесспорный. Митя скорыми и длинными своими шагами подступил вплоть к столу. «Господа!» — начал он громко, почти крича, но заикаясь на каждом слове. «Я... я ничего!» «Не бойтесь!» — воскликнул он. «Я ведь ничего! Н ничего!» Повернулся он вдруг к Грушеньке, которая отклонилась на кресле в сторону Колганова и крепко уцепилась за его руку. — Я... я тоже еду. Я до утра. Господа проезжему путешественнику, можно с вами до утра? Только до утра, в последний раз, в этой самой комнате. Это уже он докончил, обращаясь, к толстенькому человечку, сидевшему на диване с трубкой. Тот, важно, отнял от губ своих трубку и строго произнес. «Пани, мы здесь приватно. Имеются иные покои». «Да это вы, Дмитрий Федорович, да чего это вы?» отозвался вдруг Колганов. "Досадитесь садитесь с нами. Здравствуйте!» «Здравствуйте, дорогой человек и бесценный. Я всегда уважал вас». Радостно и стремительно отозвался Митя, тотчас же протянув ему через стол свою руку. «Ай, как вы крепко пожали!» «Совсем сломали пальцы!» — засмеялся Колганов. «Вот он так всегда жмет!» «Всегда так!» — весело отозвалась еще робко, улыбаясь Грушенька. «Кажется, вдруг убедившиеся по виду Мити, что тот не будет буянить!» с ужасным любопытством и все еще с беспокойством в него вглядываясь. Было что-то в нем, чрезвычайно ее поразившее, да и вовсе не ожидала она от него, что в такую минуту он так войдет и так заговорит. «Здравствуйте-с!» — сладко отозвался слева и помещик Максимов. Митя бросился и к нему. «Здравствуйте, и вы тут! Как я рад, что и вы тут! Господа, господа, я...» Он снова обратился к пану с трубкой, видимо, принимая его за главного здесь человека. «Я летел! Я хотел последний день и последний час мой провести в этой комнате! В этой самой комнате, где и я обожал мою царицу! Простите, пани!» — крикнул он наступленно. «Я летел и дал клятву! О, не бойтесь! Последняя ночь моя! Выпьем, пани, мировую! Сейчас подадут вино!» «Я привез вот это!» Он вдруг для чего-то вытащил свою пачку кредиток. «Позвольте, пане, я хочу музыки, Грому, гамму, всего, что прежде! Но червь, ненужный червь, Проползет по земле, и его не будет. День моей радости помяну В последнюю ночь мою!» Он почти задохся. Он многое, многое хотел сказать, но выскочили одни странные восклицания. Пан неподвижно смотрел на него, на пачку его кредиток, смотрел на Грушеньку и был в видимом недоумении. — Ежели поволит моя Крулева, — начал было он. — Да что, Крулева, это королева, что ли? — перебила вдруг Грушенька. — И смешно мне на вас, как вы все говорите. — Садись, Митя. — И что это ты говоришь? — Не пугай, пожалуйста. — Не будешь пугать, не будешь? — Коли не будешь, так я тебе рада. — Мне, мне пугать! — вскричал вдруг Митя, вскинув вверх свои руки. — О, идите мимо, проходите, не помешаю! И вдруг он совсем неожиданно для всех, и уж, конечно, для себя самого, бросился на стул и залился слезами, отвернув к противоположной стене свою голову, руками крепко обхватив спинку стула, точно обнимая ее. «Ну вот! Ну вот, и ты!» — укоризненно воскликнула Грушенька. «Вот он такой точно ходил ко мне. Вдруг заговорит, а я ничего не понимаю. А один раз так же заплакал. А теперь вот в другой... Эко и стыд! С чего ты плачешь-то?» «Было бы еще с чего!» — прибавила она вдруг загадочно, и с каким-то раздражением напирая на свое словечко. «Я... я не плачу!» «Ну, здравствуйте!» — повернулся он в один миг на стуле и вдруг засмеялся, но не деревянным своим отрывистым смехом, а каким-то неслышным, длинным, нервозным, и сотрясающимся смехом. «Ну вот опять!» «Ну, развеселись, развеселись!» — уговаривала его Грушенька. «Я очень рада, что ты приехал, очень рада, Митя! Слышишь ты, что я очень рада! Я хочу, чтобы он сидел здесь с нами!» Повелительно обратилась она как бы ко всем, хотя слова ее, видимо, относились к сидевшему на диване. «Хочу! Хочу!» На он уйдет, так и я уйду, вот что! Прибавила она, с загоревшимися вдруг глазами. Что изволит моя царица, то закон, произнес пан, галантно поцеловав ручку грушеньки. Прошу пана до нашей компании! Обратился он любезно к Мите. Мити опять привскочил, было, с видимым намерением снова разразиться тирадой, но вышло другое. Выпьем, пане! Оборвал он вдруг вместо речи. Все рассмеялись. Господи! А я думала, он опять говорить хочет. Нервозно воскликнула Грушенька. Слышишь, Митя, настойчиво прибавила она, больше не вскакивай. А что ж шампанского привез, так это славно. Я сама пить буду. А наливки я терпеть не могу. А лучше всего, что сам прикатил, а то скучища. — Да ты кутить, что ли, приехал опять? — Да спрячь деньги-то в карман. — Откуда столько достал? Митя, у которого в руке все еще скомканы были кредитки, очень всеми, особенно по нами, замеченные быстро и конфузливо сунул их в карман. Он покраснел. В ту самую минуту хозяин принес откупоренную бутылку шампанского на подносе и стаканы. Митя схватил было бутылку — Но так растерялся, что забыл, что с ней надо делать. Взял у него ее уже колганов и разлил за него вино. — Да еще, еще бутылку! — закричал Митя хозяину, и, забыв чокнуться с паном, которого так торжественно приглашал выпить с ним мировую, вдруг выпил весь свой стакан один, никого не дождавшись. Все лицо его вдруг изменилось. Вместо торжественного и трагического выражения, с которым он вошел, в нем явилось как бы что-то младенческое. Он вдруг как бы весь смирился и принизился. Он смотрел на всех робко и радостно, часто и нервно хихикая, с благодарным видом виноватой собачонки, которую опять приласкали и опять впустили. Он как будто все забыл и оглядывал всех с восхищением, с детской улыбкой. На Грушеньку смотрел беспрерывно, смеясь, и придвинул свой стул вплоть к самому ее креслу. Помаленьку разглядел и обоих панов, хотя еще мало осмыслив их. Пан на диване поражал его своей осанкой, польским акцентом, а главной трубкой. «Ну что же такое? Ну и хорошо, что он курит трубку», — созерцал Митя. Несколько обрюзглое, почти уже сорокалетнее лицо пана, с очень маленьким носиком, под которым виднелись два притоненькие, востренькие усика, нафабренные и нахальные, не возбудило в мите тоже ни малейших пока вопросов. Даже очень дряненький паричок пана, сделанный в Сибири, с приглупо зачесанными вперед, височками не поразил особенно Митю. «Значит, так и надо, — калипарик, — блаженно продолжал он созерцать. Другой же пан, сидевший у стены и более молодой, чем пан на диване, смотревший на всю компанию дерзко и задорно, и с молчаливым презрением, слушавший общий разговор, опять-таки поразил Митю только очень высоким своим ростом, ужасно непропорциональным с паном, сидевшим на диване». Коли встанет? На ноги. Будет вершков одиннадцати», — мелькнуло в голове Мити. Мелькнуло у него тоже, что этот высокий пан, вероятно, друг и приспешник пана на диване, как бы телохранитель его, и что маленький пан с трубкой, конечно, командует паном высоким. Но это все казалось Мите ужасно как хорошо и бесспорно. В маленькой собачке замерло всякое соперничество. В грушеньке и в загадочном тоне нескольких фраз ее он еще ничего не понял. А понимал лишь, сотрясаясь всем сердцем своим, что она к нему ласкова, что она его простила и подле себя посадила. Он был вне себя от восхищения, увидев, как она хлебнула из стакана вино.